Глава тридцать пятая. «Манипуляции». Алиса не любила, когда в библиотеке «Темных аллей» находился еще кто-то, кроме нее. К счастью, это случалось нечасто, но сегодня ей не повезло. Когда она вошла в читальный зал, за ее любимым столом у окна сидел мальчишка лет шестнадцати, тощий и слегка косоглазый, в такой же серой пижаме, как у нее, он аналогично раскрашивал картинки в журнале мягкими восковыми мелками. Видимо, кто-то из новеньких, она не видела его раньше. Всего в шевов библиотеке было 6 белых пластиковых столов с закруглёнными углами, и Алиса с удовольствием заняла бы любой из них, но собравшаяся здесь компания её совсем не радовала. Кроме Косоглазова мальчишки в читальном зале сидела полоумная старуха Софья, совершившая несколько убийств. Обычно ее не выпускали из камеры. Она любила кидаться изнутри на окошко в двери и выкрикивать проходящим мимо посетителям разные гадости. Но сегодня ее накачали таким количеством успокоительного, что Софья едва могла двигаться. Старуха сидела за пластиковым столом с совершенно отстраненным видом, и то и дело за дремом. была, и её голова опускалась всё ниже. У самой двери устроился Казиин, тот самый жуткий альбинос с острыми подточенными зубами. На нём была устрашающего вида презента, восьмирительная рубашка, которую обычно надевали на самых буйных пациентов клиники. Её длинные рукава были завернуты за спину Казиина и пристёгнуты прочными кожаными ремнями. Алиса нерешительно замерла в дверях. Кизин пялился на девушку красными глазами и глумливо улыбался. Алиса уже хотела развернуться и уйти, но тут в библиотеку вошёл уборщик Борис со шваброй и большим ведром, наполненным водой. "Привет", бросил он ей на ходу. "Ну как ты?" "Сама не знаю", призналась Алиса. "К нам снова приходили какие-то специалисты, и теперь я сама не своя". Борис, мальчик Иванов, и принялся за уборку помещения. Тихий со взгляды парень лишь мельком взглянул на него и начал раскрашивать другую картинку. Староха Софья тихо всхрапнула и неувнятно что-то пробормотала, а Кизин довольно хмыльнул. Что он здесь делает? спросила Алиса, запаски покосившись на альбиноса. Его переводят в другую камеру, ответил Борис. А пока её готовят, вывели погулять. — Но ты не бойся, связанный он не опасен. — Я бы не был так в этом уверен, — оскалил острые зубы Казиин. — Подойди ко мне, девочка. Ослабь мои ремни, и я покажу тебе, насколько я безобиден. Алиса не обратила на его слова внимания. — А еще я что-то вспоминаю, — сообщила она Борису, орудовавшему шваброй. — Какие-то лица, необычные места. — Но ведь это чудесно, — обрадовался парень. Значит, ты идёшь на поправку, но я вижу очень странные вещи, робко проговорила девушка. Они пугают меня. Охваченное огнём здание, какие-то дремучие леса, из которых раздаются крики людей. Странную женщину, она обожала сама себя раздваивать, становиться двумя женщинами одновременно. "Эх, за чепуха", спросонь не буркнула Софья. Разве такое возможно? Видал я такую чепуху по сравнению с которой эта чепуха толковый словарь, ответила вдруг Алиса. Цитата сама собой всплыла в её голове. "Подвин, Соня", сказал Борис старухе. "Мне нужно протереть под тобой пол". Софья Велата двинулась вместе со стулом, а Алиса вдруг рассмеялась. Сама ситуация показалась ей очень забавной, и дело было не в старухе. Ее окружали отстраненный косоглазый парень, заспанная толстуха Софья и злобно ухмыляющийся казеин, и Борис, который молча делал свою работу, периодически на нее поглядывая. «Мартовский заяц Соня и полванщик», — начала перечислять она, — «и я, Алиса. Мы тут как будто на безумном чаепитии собрались. Это так странно». «Но кто тогда ты?» — взглянула она на Бориса. «Ты развёжешь меня или нет?» — злобно бросил ей казеин. «Ты кого-то назвала болванщиком, несчастная, полоумная девчонка!» «Тебя? Ведь ты так на него похож!» «Мы все похожи на персонажей Алисы в «Стране чудес». А ведь ты и правда опасный маньяк. Таким, как ты, лучше вечно сидеть на привязи», — ответила казино Алиса. «Жаль, что ты не попался мне раньше. Я бы сделал тебя частью своего представления», — холодно заявил Альбинос, буравя ее напряженным взглядом красных глаз. — Лучше его частью, — добавил он и гадко захихикал. — Я даже знаю, как закончил бы это выступление. — Не понимаю, как можно что-либо закончить, если ты еще даже не начинал, — пробормотала Алиса. — О, я начну, будь уверен, — выдохнула льбинос. — Отвратительная девчонка, дай мне только время, ты еще ответишь за свой дерзкий язык. как ни пытаюсь, не могу найти тут ни тени смысла. Пожала плечами девушка, хотя все слова мне совершенно понятны. Развежите меня! яростно завопил Казин немедленно! Я хочу до неё добраться! Он вскочил со стула, намереваясь броситься на Алису, но тут подоспели санитары. За ним шагал доктор Сикорский. Что здесь за крики? Что за беспорядок? гневно воскликнул он. Немедленно разойдитесь по своим камерам. Приближается время приёма лекарств. Казимир схватил подруги и грубо поволок к выходу из читального зала, поравнявшись с Алисой, Альбенос злобно расхохотался: "Мы с тобой ещё встретимся, Сап, обещала, он вот увидишь". Алиса лишь отвернулась от его смрадного дыхания. Почитать ей сегодня так и не удалось. Доктор Сикорский дал указание, И всем пришлось уйти, кроме Бориса, который мыл пол. А Наталья Андреевич вышел в коридор вслед за заключёнными, дождался, когда они уйдут на приличное расстояние, вынул из кармана халата сотовый телефон и набрал номер Церцеи. "Госпожа Сентери, вкратце проговорил он, когда женщина ему ответила. Я лишь хотел сообщить, что сегодня здесь побывали представители Белого Корона. Вот как Недовольная сведами листа. Мужчины и женщины, которых привезли гостаев. Откуда вы знаете? Из умился Секорской. Мои вороны их видели, последовал ответ. А значит, видела и я. Анатолий Андреевич ничего не понял и хотел попросить объяснений, но она не дала ему раскрыть рта. Так что же им было нужно? спросила Церцея. Та же, что и вам, ответил Сыкорский. Они приезжали к Алисе. Женщину зовут Таисия, она проводила какие-то манипуляции с мозгом этой несчастной. Но они даже не добились определённого успеха, но пока решили остановиться. Таисия, сияло вестью процедура в центре. Кто бы сомневался, Так они ещё вернутся, и очень скоро. Она сама мне об этом сказала, поэтому я решил вас предупредить. Правильно сделали, господин Сикорский, похвалила его Сентэри. Значит, в гонку вступил белый кован. Нельзя допустить, чтобы они нас опередили. Информация, хранящаяся в голове этой психопатки, чрезвычайно важна. Владеть ею должны только мы, а не эти жалкие позоры. — И что же мне теперь предпринять? — спросил доктор Сикорский. — А вам ничего не нужно предпринимать, Анатолий, — неожиданно рассмеялась Церцея. — Мы все сделаем сами, только не мешайте. — И? Спасибо за ваш звонок. Теперь дело за нами. И она бросила трубку, оставив Анатолия Андреевича в полном недоумении. Поздним вечером Панкрат Легастаев остановил машину напротив огромного серого здания Центральной городской библиотеки Санкт-Петербурга, где располагалась тайная штаб-квартира Белого корна. На площади перед библиотекой возвели ледовый городок со множеством горок, лабиринтов и ледяных скульптур. Он был ярко освещён многочисленными фонарями. Повсюду резвились детвора и взрослые. На заднем сиденье машины сидели Андрей и Таисия. Андрей выбрался из машины первым, затем подал руку даме. Панкрат тоже вышел, чтобы попрощаться. Они спугнули стайку голубей, вспархнувших с площади и устремившись в сторону ледового городка. Панкрат, а вы заметили полчище ворону ограды тёмных аллей, спросила вдруг Таисия. Они там буквально все деревья заняли. Заметил, но не придал значения, ответил Легастаев. А почему вы вдруг о них вспомнили? Ну раз уж речь зашла о приезде Серцеи, Вы ведь в курсе, на что она способна? У неё мистическая связь с воронами. Говорят, она может видеть их глазами, управлять этими жодкими птицами, даже заставлять их сражаться, когда дело доходит до столкновения. Панкрат Замер Никита рассказывал мне об этой её особенности. Считайте, она может следить за происходящим в тёмных аллеях, вполне вероятно, ответил Андрей. Раз у них сейчас такой повышенный интерес к этой девчонке, я бы не удивился. В центре постоянно нужно держать чу хвост, добавила Тейси. Нам уже не раз приходилось с ними сталкиваться, они своего не упустят. А после всех этих магических манипуляций и договора, заключённого с Графиней Парфирией, они стали ещё опаснее. Но вашим ребятам повезло, что они смогли выбраться живыми из лагеря возле Ягужены. Очень сильно повезло. В это время в сумочке Таиси зазвонил сотовый телефон. Она вытащила трубку и взглянула на дисплей. Номер звонившего был ей незнаком. Аиши ответила на звонок. «Вы сегодня были в темных аллеях», — раздался в трубке чей-то тихий голос. «Это был даже не вопрос, а скорее утверждение». «Да», — подтвердила Таисия. «Но кто это?» «Мое имя не имеет значения». «Возвращайтесь обратно, немедленно, иначе погибнут люди». «К нам едет черный ковен», — ответили ей, и звонивший тут же отключился. Таисия взволнованно взглянула на своих спутников. «Пойми, ни черта он и появится!» Господь... да, проговорила она. Нам незамедлительно нужно возвращаться в клинику. Кажется, там назревает что-то страшное.